Глава шестнадцатая. Эпиграф. «Инопланетяне», — стал развивать свою мысль Булочкин. «Инопланетянщина. Летающие тарелки. Или еще хуже, летающие чайники». Эдуард Успенский. К счастью для пассажирок, боевой полдракона иссяк прежде, чем они добрались на территории ближайшей стаи. Если бы Христ действительно вздумал клиниться в чужие брачные игры... Ему бы, и мягко говоря, не поздоровилось, а уж каких-то мелких насекомых на его спине разгневанные блюстители драконьего порядка даже не заметили бы. Как и все очень пьяные существа, дракон больше рассуждал о своих наполеоновских планах, чем делал что-то конкретное для их притворения в жизнь. Заявки на трех самых быстрых невест и хоть дюжину противников любого возраста и размера, к счастью, оказались глубоко теоретическими, и героические намерения Хриса остались только намерениями. Более того, молодца удальца не хватило даже на то, чтобы добраться до родного материка. Где-то через четверть часа после того, как герой-любовник миновал южное побережье Гины, возбуждение у него постепенно перешло в торможение — И не подвернись по пути островок, прогулка могла бы закончиться купанием. На тот момент, когда бесстрашный путешественник спахал всеми четырьмя лапами белый песок пустынного пляжа, у него уже заплетались крылья и подгибались колени. Громко сообщив отсутствующей здесь супруге, что он остался ей верен, несмотря на все ухищрения целой стаи молоденьких красавиц, Хрис уронил морду в песок и отключился. Обе пассажирки издали единогласный вздох облегчения и поспешили покинуть свои седла, пока дракон не передумал и не проснулся. «Нифига себе!» — сходили за хлебушком, — философски протянула Ольга, осматриваясь вокруг. «Кира, как ты себя чувствуешь?» Королева одним прыжком достигла долгожданной земной тверди, мягко спружинив на полусогнутых ногах, и сообщила, слегка покачивает. Ольга попыталась повторить ее лихое приземление и позорно растянулась, тнувшись носом в песок. Кира тактично промолчала, хотя в других обстоятельствах не применула бы указать на ошибки и потребовала бы повторить для усвоения. Была в ней такая педагогическая жилка. Это Ольга заметила еще в тот краткий период, когда таскалась за королевой на тренировки по фехтованию и попросила чего-нибудь показать. В отличие... А Телмора, который сразу расписался в своей неспособности научить чему-нибудь подобную бездарь, Кира могла долбить одно и то же с упорством Дятла, пока Ольга не усвоит. Видимо, сказывался опыт работы с солдатами. Там тоже попадались всякие, а научить надо было всех. К сожалению, к тому времени, как Кире запретили физические нагрузки, Ольга успела научиться только правильно держать меч. И, ну, почти выучила два простейших удара. Практически применить усвоенное можно было только со слепым и парализованным противником, который не попытается парировать или уворачиваться. — Да я не о том, — уточнила она, поднимаясь и утирая песок с лица. Действительно, после такого полета первые шаги по твердой поверхности давались ей с трудом. — Я за ребенка боюсь. У тебя живот не болит, ничего такого? — Я не знаю, как должно ощущаться что-то такое, — честно призналась Кира. — Просто немного устала. А я себе еще и отбила все места, которые получились внизу, — пожаловалась Ольга. — Как же мужики на нем летали? — Ты не умеешь ездить верхом, — мимоходом заметила королева, занятая осмотром места приземления. — Кстати, пора бы уже и научиться. Я ни разу не ушиблась. Элмор вообще варвар-степняк, он в седле вырос. У них дети катаются на всем, что бегает — на собаках, на баранах, даже на свиньях и коровах, пока им лошадь не доверяет. Так что его можно на любого зверя сажать. Он и в седле удержится, и не отобьет ничего. Ты хоть ходить в состоянии? Да, в состоянии. Только куда тут ходить? Островок-то маленький. Ты же сверху видела? Во-первых, необходимо поискать пресную воду, — принялась разъяснять практичная королева. Нашего призового рысака мы не добудемся как минимум до завтра. А что будет, когда он проснется, я не берусь даже предположить. Хорошо, если он просто будет маяться похмельем, а если он и так и останется заколдованным. Во-вторых, рано или поздно нам захочется есть. Лично мне после такого катания не раньше вечера, но захочется обязательно. В-третьих, не будем же мы сидеть целый день на открытом солнце, надо найти какое-то укрытие. И в-четвертых, Кира сделала многозначительную паузу, к юго-востоку отсюда я заметила руины какого-то древнего храма. — Раз уж нам не удалось полазить по оплоту вечности, может, там найдем что-нибудь интересное? — Ты думаешь, у нас будет столько времени? — засомневалась Ольга. Она, в принципе, ничего не имела против осмотра древних руин. Но как раз сейчас, после сегодняшнего приключения, такая культурная программа не вызывала у нее энтузиазма. — Нас же, наверное, уже хватились, и скоро найдут. — Найти-то найдут, — невесело ухмыльнулась королева. — А вот забрать так быстро не получится. — У какого ненормального мага могут быть ориентиры этого никому не нужного, крошечного, необитаемого острова? Это Шилару придется просить Силантия тащиться к драконам, договариваться, чтобы кто-нибудь за нами слетал, а если они еще и не захотят, то вообще снаряжать корабль. Словом, времени у нас будет предостаточно. Кстати, неплохо было бы найти удобное место на случай, если нам придется опять обороняться от заколдованного дракона и его невидимого хозяина. — Ты думаешь, он жив остался? — засомневалась Ольга. — Его же Хриск хвостом огрел. — Ты ему в грудь пули попала, а он вылез потом, целехонький, еще и летал. Много ли мы знаем о демонах? Может, он регенерирует лучше эльфов и даже лучше троллей? — Ой! Ольга вспомнила, как позорно уронила оружие и представила, что сейчас скажет Кира, но умалчивать стратегически ценную информацию не решилась. — Я свою винтовку уронила. Кира ничего не сказала, хотя всегда очень серьезно относилась к вопросам хранения оружия и ухода за оном. Только уточнила, не уронила ли Ольга вторую винтовку, да и то без малейшего намека на упрек или иронию. — Нет, твою я успела на плечо забросить, когда взлетали. Слегка утешилась придворная дама и предъявила спасенное оружие. — Возьми мои патроны, — деловито распорядилась королева, выгребая боеприпасы из кармана. — Сразу заряди и держи на готове. Я в случае чего и мечом справлюсь. Ольга честно выполнила указания ее величества, и подруги направились вдоль берега искать дальнейших приключений на те места, которыми садятся в седло. Упырь загрызи этого Силантия, нервно рванула на себе воротничок Митреса Мориган. Когда она тучится опаздывать? Тут каждая минута дорога, а этот старый болван прекрати говорить подобным тоне о коллегах, резко оборвал ее Херон. Кто-то же должен был сообщить Арао, что ее муж пропал, и расспросить о происшедшем. Если Силантию на это требуется время, то ему виднее. Он из нас всех единственный драконовед, и не нам его учить, как следует разговаривать на неприятной теме с драконихой, которая высиживает яйцо. Сходила бы сама, такая умная, — поддержал коллегу Ален, непривычно подавленный и сердитый, — проверила бы заодно качество своего щита от огня. Куда торопиться, все равно ведь Шеларани еще нет. Кстати, а где он? – напомнила Джана. Вы не додумались оставить его одного в такой момент? Он не маленький, чтобы за ним толпа няньек таскалась, – огрызнулся Ален и с удвоенной силой принялся болтать ногами. Самый юный из придворных магов нервничал и дергался сильнее всех, и сам это прекрасно понимал. Потому и пытался скрыть переживания за колкостями и хитством. Вы что? Тихо, словно боясь собственного голоса, произнесла Митресса Джана. А если он… — Рехнется! — Коллега немного не то хотел сказать, с едва заметной иронией, — пояснил Хирон неодобрительно косясь на младшенького. — Его величество сослался на занятость и велел позвать его, когда все соберутся. У нас не было возможности навязывать ему свою опеку так, чтобы, чтобы это не выглядело тем, чем является. Не убивайтесь так, милые дамы, пока у и голова занята делом, и за его рассудок можно не опасаться. А в ближайшее время у него не будет возможности помыслить о чем-либо ином. Мориган поджала губы, но промолчала. Только неясный проблеск багрового закатного неба мелькнул под опущенными ресницами, да скрипнула под пальцами резная спинка королевского кресла. Не было нужды объяснять. Мудрые коллеги и так поняли, что именно стало в этот момент перед ее глазами. Ночь, пустой кабинет, и одинокий человек за столом наедине со своими мыслями. Мориган, держи себя в руках, — сказал Херон, когда пауза в разговоре стала невыносимой. — Если к вечеру из стран не сможет позаботиться о воспитаннике сам, кто-то из нас обязательно присмотрит. Можешь взять это на себя, если у тебя душа не на месте, а драть когтями антикварную мебель не стоит. Притворный маг королевского дома Лондры, спохватившись, отдернула руку и с у младенца попыталась пальцем замазать глубокие борозды на спинке кресла. — Давай я! — со вздохом предложил Аллен, спрыгивая с сейфа, на котором все это время восседал. — Тут надо с волокнами работать. Кресло-то деревянное. А у тебя со школой дубового корня вечные проблемы? Морригон молча отступила в сторону, понаблюдала за работой коллеги и все же не удержалась от комментария. И стран это делает одним взглядом. — Вот доживу до его лет, — воршливо отозвался молодой специалист, — тоже научусь. Неизвестно, каких бы еще разрушений натворили изнывающие магистры, если бы торопливый не изволил наконец появиться. — К сожалению, — развел он руками в ответ на вопросительные взгляды коллег, — Арау ничего не может объяснить. Она поколдовала по-своему и выяснила, что Хрис жив, но где он находится, определить невозможно. — Постойте, — остановил его Херон. — Давайте сначала Шилара позовем. Он ведь тоже ждет. Мориган поправила воротничок и громко произнесла. — Ваше Величество! — Слушаю вас, — немедленно откликнулся король. — Возвращайтесь, Силантий уже здесь. Ответа не последовало. Видно, Шелара ограничился кивком, чтобы не терять время. Через несколько секунд он уже стоял посреди кабинета в сопровождении дежурного телепортиста. Азарник Мельди имел такой вид, словно только что пережил нападение уличных грабителей. При виде живописных прорех мантии коллеги, не сдержанный Ален не удержался от изумленного восклицания. — А что случилось с вашей мантией? Языкастый телепортист некоторым смущением покосился на короля и пояснил, демонстративно сосерцая потолок. Она имела несчастье прогневить его величество. — Ступай вон! Резко оборвал эти речи король, жди в приемной, и небрежным жестом бросил на стол ножницы и комок мятых лоскутов. Метр Мельди, на собственной мантии, познавший как страшен король в гневе, повиновался стремительно и беспрекословно. Ваше Величество, мы понимаем, что вы нервничаете, осторожно заметил Хирон, когда за потерпевшим закрылась дверь. Но все же не стоит срывать гнев на придворных. Ничего подобного, упрямо нахмурился Шилар, занимая свое место за столом. Я планировал эту воспитательную акцию еще с весны, но все руки не доходили. Не отвлекайтесь, господа, я вас слушаю. — Арау говорит, что супруг ее жив, — исправно доложил Силантий, — но разыскать его не может. Она ужасно расстроена и просит, чтобы я навидался в стае и передал ее просьбу прислать кого-нибудь из сестер или подруг, чтобы временно посидели вместо нее. А сама она намерена полетать и поискать. — Ни в коем случае! — Король решительно покачал головой и достал трубку. Не хватало, чтобы заколдованный супруг и на нее напал. Лучше навестите Гарона и расспросите, что известно самим драконам о подобных недостойных приемах. Возможно, драконьи маги знают способ снимать такие заклятия и противостоять им, и объясните Уру, что произошло с его братом. Вы можете как-то прогнозировать его реакцию? Вождь будет в гневе, степенно ответствовал драконовед. Возможно, он даже попытается разыскать похитителей и напасть на него. Я не уверен, смогу ли его удержать от столь опрометчивого шага. — Так, стоп! Минутку я подумаю. Магистры почтительно затихли, наблюдая за вьющимся из трубки дымком и пытаясь по каменному лицу его величества как-то проследить ход его хитроумных мыслей. Минуту спустя Шелар заинтересованно хмыкнул и поднял глаза. Не особенно перспективный вариант, вряд ли сработает, но подпортить жизнь Горбатому будет полезно. По окончании нашей беседы я дам вам точные инструкции, как следует поступить воинственному вождю, что в точности сказать и кому именно. Сошлитесь на то, что мы с вами лучше знаем людей и на этом основании можем давать советы. А теперь продолжим. Итак, четыре человека и дракон похищены. И где они находятся, мы не имеем даже предположения. Мистралия велика, спрятать езди. Вся агентурная сеть Флавиуса в настоящий момент работает только на поиск заложников. Уже выяснили, что в президентском дворце их нет, тем более, там сейчас происходит небольшая заваруха. То ли Гандрелла чем-то не угодил советнику, то ли Мантилия потребовала плату вперед, но в течение получаса в Мистралии будет новый президент. В кастель милагро у нас сейчас никого нет. Агент был раскрыт вскоре после появления Горбатова, и нового внедрить пока не удалось. Но учитывая, что костыль Мелакра является самым вероятным местом, не думаю, что похищенных спрячут там, где их станут искать в первую очередь. Чересчур просто. Советник с Горбатом слишком умны для подобного примитива, почти наверняка пленники, ограждены от возможных магических поисков каким-нибудь заклятием, и, возможно, даже сигнализацией. Так что обычным способом вы их не найдете. — Что еще могут мне посоветовать мудрейшие маги континента? Есть какие-нибудь соображения? — Если я правильно помню, — тут же поспешил высказаться мэтр Ален, не удержавшись от хитрой усмешечки в сторону Морриган, — у вас при дворе имеется непревзойденный специалист по взлому чужих заклятий любой степени сложности и любого уровня. — Мне приходила в голову эта мысль, — согласился король, — Но предварительно нужно, чтобы кто-то из вас его проконсультировал. Никакой специалист не найдет искумова, если не будет хотя бы знать, что именно ему следует искать. Кто-нибудь из вас имеет представление, как технически может выглядеть описанное мною оградительное заклинание? — Имею, — поджала губы обиженная волшебница. — Но идея коллеги мне кажется бестолковой. Насколько мне известно... — Ваш самородок не способен пространственно соотносить разные реальности. Он может найти этот магический полог, взломать, возможно, даже поговорить с заложниками, но определить, где они находятся, не сможет. — Даже поговорить будет несомненным успехом, — возразил король. — Я понимаю, Мэтресса, что Жак очень виноват перед вами, и вы совершенно справедливо на него обижаетесь, но все же попрошу не забывать, что ваша консультация требуется не для него лично, а для дела. И для меня. — Я не отказывалась, — еще сильнее обиделась Морриган. Я всего лишь разъясняла некоторые технические аспекты. — Алин, еще раз ухмыльнешься, прокляну. — Нет, какова несправедливость? — возмутился уличенный мэтр. — Херону, значит, можно... — Мне тоже нельзя, — утешил его старый кентавр. — Но проклясть меня коллега просто не осилит, потому и молчит. — Господа! — чуть повысил голос Шилар, и магистры примолкли, как нашкодившие школьники. — У меня есть еще одна мысль. Не особенно умная, но, по крайней мере, можно попробовать. Мэтр Херон, как единственный в мире специалист по стихийным порталам, что вы можете сказать о ныне действующем портале, через который Горбатый получает из своего родного мира военную технику и консультации? Полагаете, пленников попытаются вывести? Такой вариант возможен. Если попытаются, как раз удобно будет напасть и отбить. Если же нет, там обязательно будет Горбатый. Или теперь его правильнее называть Крылатый. При тщательном планировании и определенном везении можно захватить в плен его самого и всех, кто случится поблизости, а затем попросить об услуге матраса Джоану. А хорошо оплачены услуги, разумеется. — Чтобы сказать точно, мне необходимо свериться со схемами и расчетами, — чуть наклонил голову кентавр. На это потребуется около часа. — Еще у кого-нибудь есть идеи? Если появится, обращайтесь в любое время. А сейчас я не смею вас задерживать. Мэтр Хирон, через час я к вашим услугам. Мэтресса Мориган, пожалуйста, выгляните в коридор. Пусть этот бездельник Мельди приведет Жака, и можете занять лабораторию мэтра Истрана. Попрошу вас оставить личные обиды до более уместного времени. Мэтр Аллен, поскольку для вас отдельного задания не нашлось, очень вас попрошу доложить господину Флавиусу, что вы присланы в его распоряжение и не отходить от него ни на шаг дабы у моего верного министра не возникло всяческих идиотских мыслей. Да и, кстати, надеюсь, никому из вас не нужно отдельно объяснять, что беспокоить больного человека подобными шокирующими новостями не следует. — Как вам будет угодно, — печально опустила глаза Мориган, Но мне кажется, что мэтр Эстранд и так уже знает. — Если бы он знал, он был бы уже здесь, — нервно фыркнул Ален. Всего час назад старшие коллеги поручили ему присматривать за Шеларом, а этот хитрец второй раз уклонился от присмотра с присущим ему изяществом, что не могло не расстроить молодого мага. «Не сглазь!» — тут же хором воскликнули коллеги, но, в отличие от некоторых, Мэттер Аллен подобной способностью не обладал. Разваленные старинного храма на острове оказались более гостеприимными для домороченных археологов, чем предыдущие объекты исследования. Собственно, от здания мало что осталось. Куча битого мрамора, разбросанные камни до остатки фундамента, заросшие пышными вьющимися растениями с ярко-синими цветами. Зато под землей обнаружился целый этаж, вполне пригодный в качестве убежища как от солнца, так и от дракона. Правда, в давние времена в этих помещениях произошло какое-то историческое сражение, о чем недвусмысленно свидетельствовали около десятка скелетов, живописно разбросанных в дальних комнатах. Мебель и прочие утварь были частью разбиты во время боевых действий, частью рассыпалась от старости. Но подруги с удовольствием покопались в древних черепках, надеясь найти что-нибудь интересное. К сожалению, их знаний не хватало, чтобы по достоинству оценить битые горшки и сгнившие стулья, а ничего более ценного на подземном этаже не было. Бесстрашная королева в исследовательском азарте переворошила даже скелеты. Но единственной ценностью проржавевших клинков и отвалившихся от стрел наконечников была исключительно их древность. Лет шестьсот, — авторитетно заявила Кира, рассматривая свои убогие находки. — Жилье плохонькое, такого уж давно не делают. Может, музей пригодится? Да это сомнительно, там такого добра хватает. — Наверное, — согласилась Ольга, которая в подобных вещах не разбиралась, вовсе и суждению подруги очень доверяла. — Что-то мне кажется, что если бы тебя не понесло на путь воина, классный бы археолог получился. — Это правда, — ничуть не удивившись, подтвердила королева. — В детстве у меня была мечта раскопать храмы Семов, занесенные песками белой пустыни, и еще добраться до восточных границ Хины, где тоже якобы существовало древнее государство, ныне исчезнувшее с лица земли. — Может, так бы оно и было, не попадись мне тогда этот несчастный предсказатель? И прежде чем Ольга успела уточнить, какой именно, тут же сменила тему. Взгляни, тебе не кажутся странными вот эти две келии первая и вторая от входа. А что в них не так? Обрати внимание, весь коридор отсюда до самого конца завален хламом. Там дальше вообще скелеты валяются. А участок от входа до третьей двери очищен от мусора. Сами двери в гораздо лучшем состоянии, чем две остальные. И материал явно другой. И на вид отличаются, внутри имеется мебель, тоже очень старая, но явно сделанная позже, чем все эти развалюхи. Вот, посмотри, Кира настойчиво затащила Ольгу в одну из указанных комнат и специально пошатала книжную полку кустарного производства, затем хромой стол ручной работы. Здесь кто-то жил, не в те времена, когда храм разрушили, а гораздо позже, уже в развалинах. Какой-нибудь бедолага, потерпевший кораблекрушение, предположила Ольга, так как первым делом ей пришел в голову именно Рубинзон на необитаемом острове. Скорее отшельник, возразила Кира. Вернее, два отшельника. Нормальные люди оставили бы после себя хоть какое-нибудь оружие и следы очага, а эти не охотились, есть не готовили, помещения не отапливали. Демон знает, чем они питались и как зимой не померзли. — Да еще и тишки читали. Ты представляешь себе практически, как можно во время кораблекрушения спасти с собой книг на две вот такие полки? — А куда они их потом дели? — не согласилась Ольга. — Если бы это были отшельники, они бы тут и померли. И книги бы на полках остались. А так пожили немного, потом пришел корабль и их спасли. Может, они и до зимы не дожили, а готовили где-нибудь на улице... А на полках, может, вовсе не книги стояли, а всякие прочие вещи, которых ты не находишь. Думаешь, они забрали их с собой? Зачем? Она память? Странная сентиментальность. Если, по твоим расчетам, они прожили здесь не более полугода. Давай снаружи еще походим. Может, найдем еще какие следы? А также неплохо было бы разыскать источник воды, которым пользовались обитатели подвала. Раз они здесь жили, должны же они были что-то пить». Значит, родник поблизости, а я уже, между прочим, тоже хочу пить и кушать. У меня в рюкзаке есть бутерброды, предложила Ольга. Будешь? А с чем? С сыром, с маслом и солониной. Кира вздохнула. Вот солонины я бы сейчас навернула пару стоун и без хлеба. Но надо все-таки воду сначала найти. Оставив рюкзак на полке, расстаться с винтовкой Ольгу теперь не заставили бы никакие гарантии безопасности, Подруги выбрались на белый свет и продолжили исследование окрестностей. В нескольких шагах от храма они действительно обнаружили источник, когда-то выложенный мозаичной плиткой, а теперь постепенно вернувшийся к природному состоянию. А чуть дальше чью-то вполне ухоженную могилу. Надгробный камень был бесхитростно позаимствован из разрушенного храма. Надпись на нем не говорила об умершем ничего конкретного, кроме даты, кончины и факта, что бедняга был чьим-то другом. Если верить датам, высеченным в камне, это произошло добрых два с половиной столетия назад. — Или я чего-то не догоняю? — неуверенно высказалась Ольга, добросовестно изучив надпись третий раз. — Или этот чудик не совсем с головой дружил? — Или правда не знал, как друга зовут? — Так я же говорю, отшельники, — убежденно заявила Кира. Они все в какой-то степени блаженные, не от мира сего. Написать, чтоб друг спал спокойно, он не забыл, а вот имя друга указать на это его не хватило. — Хм. Кира, как ты думаешь, в датах он тоже по просеянности напутал? Или другу действительно было сто тридцать девять? Ни малейшего понятия, пожало плечами Кира и вдруг принюхалась. — Лучше пусть мне кто-то объяснит, что это за вонь. Поскольку Ольга никаких посторонних запахов не чувствовала, а описанию ловленной королевой в бой не поддавалось, упорные следовательницы двинулись на пролом через густую рощу, чтобы все досконально выяснить. По пути Кира продолжала принюхиваться и вслух рассуждать, что просто издохшее животное, пусть даже размером с дракона, не может так смердеть, ибо дохлятина пахнет совсем не так. Вот разве что ее подпалить? Впрочем, нет. Паленый мертвичину ей тоже нюхать доводилось, и тоже не подходит. Когда среди деревьев показался просвет, ее величество определилось, что пахнет все-таки гарью. Вот только непонятно, что же такое должно было сгореть, чтобы так гадостно вонять. А еще через десяток шагов, когда уже стали ясно видны море и песчаный берег, украшенный гигантским скелетом динозавра, загадочный запах почувствовала и Ольга. Примерно так вонял ее сгоревший фен, который потом так никто и не смог починить. — А это еще что такое? — изумленно вопросила Кира и даже остановилась, потрясенная невиданным чудом. — На танк не похоже. Ольга только ахнула. На песке у самой воды лежала и воняла паленой изоляцией летающая тарелка, небольшая, с автомобиль Волга в диаметре. — Я так и знала! — восхищенно прошептала она, стараясь издали рассмотреть неопознанный, отлетавшийся объект. — Они все-таки бывают! — Кто они? — Летающие тарелки! — Летающие тарелки? — Странное верование у твоих соплеменников, — прокомментировала королева. — Только объясни мне, необразованной женщине, если вы даже не уверены в существовании этих самых тарелок. — Значит, их никто никогда не видел? — Как ты в таком случае столь точно определила, что это именно она, а не что-то другое? — А ты когда-нибудь вечного воителя живьем видела? — тут же отозвалась Ольга, нарочно выбрав из пантеона местных богов именно классового покровителя и недоверчивого величества. — Живьем нет, — призналась Кира, — но ведь его статуями все храмы уставлены. А летучими тарелками изрисованы все научно-популярные издания, пояснила Ольга. Потому как вопрос о существовании этих тарелок в мое время был так же популярен, как у вас дискуссия о наличии разума у гоблинов. Ты мне не рассказывала, с некоторым упреком напомнила Кира и задала следующий совершенно логичный вопрос. А что там внутри? Или этого тоже никто не знает? Внутри? Ольга вдруг осознала идиотизм предполагаемого ответа. Ей даже стало смешно. Но глаз королевы сиял таким неподдельным интересом и восхищением, что портить и беременной женщине радость познания верная дама не решилась. Она глубоко вздохнула, чтобы задавить на корню неподобающий смех, и торжественно изрекла «Инопланетяне — инопланетяне! Глаз королевы засиял еще ярче, а сама она подалась вперед, чуть ли не с раскрытым ртом, впитывая новую информацию. Кто такие инопланетяне? «Это существа, которые живут на других планетах», — принялась объяснять Ольга. «То есть люди так предполагают, что на других планетах тоже кто-то живет. И очень любят сочинять сказки о встречах с инопланетянами». «А как эти предполагаемые инопланетяне выглядят?» — продолжала допытываться Кира. Ольга развела руками. «Человеческая фантазия не знает границ. Вот давай подойдем и посмотрим, какие они на самом деле». — Конечно, давай посмотрим, — тут же поддержала ее Кира и добавила как бы в оправдание своего неосмотрительного любопытства. — Шелар бы обязательно посмотрел. — Представишь, как он обрадуется, — мечтательно согласилась подруга. — Притащит эту тарелку во дворец, созовет магов, алхимиков, гномов, разберет тарелку по винтику. Может, на радостях и нас сильно ругать не станет. — Ага, — согласилась королева, — и этих бедных инопланетян тоже по винтику. А если они там живы, то я им не завидую. Он пожелает с ними пообщаться и задать несколько вопросов. Вблизи аппарат напоминал навороченный автомобиль с тонированными стеклами, у которого вокруг кабины сплошным кольцом тянулся капот с четырьмя симметричными дырами. Правда, у этого конкретного экземпляра изначально симметрии уже не наблюдалось. Передок, которым тарелка врезалась в землю, был зверски искорежен. Из-под разбитого корпуса торчали какие-то гнутые железки, висели оборванные трубки и потроха проводов. Стекла в кабине местами вылетели, чтобы очень удобно было для начинающих уфологов, не знающих, как эту фиговину открывать. Кира добежала до разбитой тарелки первой и немедленно сунула голову внутрь. — Он здесь! — восторженным шепотом произнесла она, оборачиваясь подруге. Инопланетянин! И, по-моему, живой! Ольга заинтересованно заглянула через плечо Ее Величества. Пилот летающей тарелки лежал на полу, придавленный креслом, и совсем не производил впечатления живого. Приборная панель была заляпана кровью, на треснувшем стекле какого-то прибора ясно виднелся отпечаток ладони. — Думаешь, живой? — сомнением уточнила Ольга, созерцая эту безрадостную картину. — Мне так кажется. Давай вытащим, и я посмотрю поближе. Выбив остатки стекол прикладом и рукавиатем меча, подруги с грехом пополам отстегнули инопланетянина от кресла и выволокли наружу. — Человек как человек, — заметила Кира, нащупывая застежки шлема. — Вполне живой, как я и говорила. Ребра сломаны, обе ноги, рука правая тоже. А может быть, переломы таза тоже есть, но я не разберусь. Ага, еще челюсть, скуловая кость и шлем не помог. Тут врач нужен, мы ничего не... И вдруг она резко замолчала и внимательно присмотрелась по мятой физиономии потерпевшего. — Ольга, а ты уверена, что это существо с другой планеты? — Нет, — честно призналась Ольга. — Я бы скорее сказала, что это действительно обычный человек. — Это хорошо, — отметила королева, аккуратно вытирая кровь с лица незадачливого пилота. — А то я как раз начала было подумывать, не с той ли самой планеты происходит твой кантор. Уж очень похож». Шелару Третьему не раз доводилось слышать, что нет ничего хуже ожидания, однако это утверждение всегда вызывало у него сомнения. Будучи человеком терпеливым и хладнокровным, он умел ждать и часто недоумевал, почему этот несложный процесс так нервирует других людей. Сегодня же король в полной мере постиг, что в некоторых ситуациях ожидание может быть действительно невыносимым. Все необходимые распоряжения были отданы, вся доступная информация обработана... И единственное, что оставалось его величеству — ждать, пока кто-нибудь что-нибудь доложит. И от этого можно было запросто свихнуться. Серое облачко телепорта, возникшее в кабинете, Шилар, встретил как избавление. Кто бы это ни был, пусть даже пьяный Орландо с очередными обвинениями в предательстве, лишь бы не сидеть и не ждать. Его величество Орландо II был трезв, но это являлось единственным положительным впечатлением так как вождь идеолог был закономерно возмущен, разгневан и готов как потребовать от Шеллара объяснений, так и набить ему морду. «И как это понимать?» — дрожащим от негодования голосом произнес Орландо, нависая над столом, насколько позволял его рост. «Почему все твои маги вдруг срочно собрали манатки и растворились в телепортах, сославшись на какой-то приказ, которого они сами не поняли и объяснить не смогли? Что происходит?» — Орландо, не кричи! — попросила Шилар, как можно тише, чтобы снизить общий тон разговора. Они вернутся, но немного позже. — Немного позже? Это когда? Когда нас уже размашут по стенам? Все начнется с минуты на минуту. Они уже пришли и выстраиваются, а ты отозвал всех магов, и, как я понимаю, обещанные войска тоже не пришлешь. — Почему? — Пришлю, — еще тише пообещал король, с трудом выдавливая каждое слово, но позже. Точнее скажу, когда сам буду знать. Из приемной донеслись трудноразличимые голоса, что-то выяснявшее на повышенных тонах, и грохот открываемых дверей. — А вот и Кантер, безучастно констатировал Шилар, который уже давно недоумевал, почему это мистер до сих пор не ломится к нему в кабинет с вопросами о судьбе Ольги. — Лапух! внезапно рявкнула Орландо, швыряя о пол шляпу. Кантор еще утром явился в костыль Агвиллос вместе с Гиппократом и компанией. — Куда ты смотрел? Он откуда-то все узнал и сбежал от тебя, а ты до сих пор не имеешь об этом понятия. Ты бы слышал, в каких выражениях он мне только что разъяснял, что такое путь воина и кто есть на самом деле мы с тобой. Приближающиеся шаги в приемной тут же убедили его величество, что он действительно ошибся. Громовую поступь дорогого кузена никак нельзя было спутать с кошачьим шагом Кантера. Дверь распахнулась, едва не слетев с петель, и в кабинет ворвался принц-бастард Элмор. Оглушительно лязгая полным комплектом боевых доспехов. Судя по зверскому выражению лица, первый паладин тоже намеревался выяснить причину столь подозрительного приказа, и если причина окажется неуважительной, популярно объяснить вероломному кузену, что такое честь дворянина и слово короля. Шилар! Прорычал он, это как прикажешь понимать? Вот именно. Холодно ответствовал король, хотя в глубине души предпочел бы откровенно выплеснуть на бестолкового кузена свое возмущение. Ему не требовалось много времени, чтобы связать таинственное перемещение кантора со вчерашними гостями принца Бастарда и определить личный вклад кузена в это безобразие. Как прикажешь понимать твое наплевательское отношение к приказам короля и собственному честному слову? Элмор, у которого самым бессовестным образом украли заранее заготовленный текст, задохнулся от возмущения. — Ты, — начал он и остановился, подыскивая что-нибудь такое, что не повторяло бы вопрос короля слово в слово. — Да нет, это ты, — изволь объяснить, каким образом Кантер пристроился к великолепной семерке и дезертировал со службы. Вот этого слова употреблять не стоило. Первый паладин сразу же вновь обрел утраченное равновесие, и слова его стали жестки и уверены, словно удар меча. Дезертирует с войны, а не наоборот. А кто разболтал? Никто. Он подслушал разговорчики своего короля. И чтоб никто не усомнился, кого именно, Элмер недвусмысленно кивнул на возмущенного мистралица. И чтоб никто не усомнился, какого именно, Элмар недвусмысленно кивнул на возмущенного мистралийца. — Ладно, проехали с Кантером, нервно передернулся увлеченный предводитель. — Ты что, не видишь, что Шилар специально заставляет тебя оправдываться и объясняться, чтобы не отвечать на твои вопросы, которые, я уверен, в точности повторяют мои? Действительно, — Действительно, Шилар, спохватился кузен, — что происходит? Почему нам велено ждать и никуда не двигаться? Почему отозвали магов? — И почему ты упорно не желаешь объяснить свои действия? — Потому что я не желаю отвечать на вопросы, заданные в подобном тоне, — начал объяснять король. — Еще спокойно, но уже чувствую, что его терпение подходит к концу. — И не потерплю, чтобы на меня орали, независимо от того, прав я или нет, и не желаю выслушивать обвинения, которые мне высказывают с хамским пренебрежением, даже не разобравшись, насколько они справедливы. Особенно от невоспитанного и вечно пьяного варвара, который закатывает истерику при виде духлого вампира и не имеет понятия, что происходит при дворе, хотя весь двор уже в четвертый час только об одном и говорит. Зато вламывается в кабинет короля, как в себе конюшню, и предъявляет претензии, будучи не способен толком сложить два слова. «Да я здесь король или хред собачий, что ко мне в любое время дня и ночи может вломиться полтливый бард и обозвать лопухом ни за что». Только остановившись, чтобы перевести дух, король вдруг осознал, что уже не сидит за столом, а стоит, и не говорит, а кричит. — Ну, знаешь, — обиженно вставил Элмор, — вечно ты об одном. Я сегодня ничего не пил. — Надо внести в летописи, — сердито огрызнулся Шелар и сел. Впечатлительный Орландо, никогда не видевший короля в гневе, был потрясен настолько, что даже говорить смог только с третьей попытки. Да и то губа у него дрожала... А голос срывался, когда он произносил свой вопрос, к сожалению, вполне закономерный. — Шилар, ты... О, ты здоров? — Да, — кратко отозвался король, и, не находя в себе сил объяснять, молча бросил на стол злосчастную записку похитителей. — Хотя, имея все основания, не быть таковым. Ознакомьтесь. На минуту в кабинете стало так тихо, что, когда его величество черпнуло спичкой, читатели от неожиданности вздрогнули. Ты веришь, что их вернут? Очень серьезно и сочувственно произнес Элмар, откладывая бумагу. Король покачал головой. Я все понимаю, Элмар, и знаю, что вы мне сейчас можете сказать. Я прекрасно помню, что по традиции, установленной еще Димаром III Корона, не платит вымогателям и не выполняет требования террористов ни под каким предлогом, кто бы ни оказался заложником. Я лучше вас всех знаю, что заложников обычно не возвращают, за исключением редких случаев когда похитители оказываются патологически честными. Я четко осознаю, что в нашем случае мы имеем дело с отпетым подонком и безжалостным убийцей. Я понимаю, что сознательно нарушаю слово, данное другу, что поступаю бесчестно, что за это меня, возможно, попытаются сместить. Все я понимаю и сознаю, но если я даже не попытаюсь их спасти, я просто не смогу с этим жить. Поэтому изволь вернуться в казармы, И ждать приказа, а мне не мешай делать то, что я считаю нужно. Если же ты с чем-то не согласен, займи мое место и сам принимай решение. Элмор молча развернулся и направился к выходу. Уже у самой двери он приостановился, помялся и как-то неуверенно спросил. — А где Жак? — Он занят, — кратко отозвался король. — Я ему кое-что поручил. — А Ольга? «А Ольга была с Кирой. Послушай, если тебе хочется с кем-то обсудить то, что ты здесь узнал, расстанься с этой идеей. Никому и ничего, ни слова лишнего. Мы до сих пор не знаем, каким образом Карпаты проведала предстоящей прогулки ее величества, о которой не знал даже я. Пока не разберемся, кто и где подслушал, никакая информация из этого кабинета не должна выноситься. Ты понял?» «Я понял», — Элмор помедлил, стиснув в кулаке дверную ручку, и все-таки не удержался. — Шелар, ты не сиди один. — Не беспокойся. Очень скоро сюда выстроится очередь с закладами. Кстати, Орландо, это и тебя касается. Не надо, чтобы тебя здесь видели. Я не знаю, что стукнет в голову Горбатому в следующую минуту. Может, у него хватит ума потребовать, чтобы ему выдали тебя. И, кроме того, нельзя оставлять войска без лидера в такой момент. — А что я им скажу, как объясню? — Скажи, что помощь придет, но позже. — Пойми, — Шелар остановился, подыскивая нужные слова, и мистер Алиц вдруг негромко произнес, не дожидаясь объяснений. — Сейчас ты опустишь глаза, сцепишь пальцы вот так, и скажешь, — подожди немного. — Продержись, я делаю все, что могу. — Не трудись, я уже видел. — Хорошо, обойдемся без этого. — Будем логичны. Мне нужно хотя бы 18-12 часов на поиски. Костель Агвилас хорошо укреплен, и с налета его не взять. Совсем беззащитными вы не останетесь. У вас есть новое оружие и несколько собственных магов. Вертолеты задержатся на несколько часов. Мои люди успешно провели небольшую диверсию. Машина починит, но это займет время. Зайди к Жаку и возьми в его кабинете плазменную винтовку. Боеприпасы к ней может достать Амарго. Посоветуйся с ним, что еще можно сделать. У него обязательно должны быть какие-то идеи. И оставь глупые подозрения, будто я тебя подставил и предал». — Ты сам видишь, что делается. Я попытаюсь как-нибудь выкрутиться, но если выкрутиться не получится, я действительно не маленький, верить в обещание Горбатова? А что говорит мэтр Остран Со слабой надеждой спросила Орландо, как будто мнение придворного мага могло содержать какое-то решение проблемы, упущенное Шиларом. Он болен, — пояснил король. Сегодня утром у него был сердечный приступ из-за мафии. — О том, что королева тоже пропала, я ему сообщать запретил. И ты его, пожалуйста, не тревожь. Его величество, конечно, предполагало, что расстроит друга этой новостью, но последовавшая реакция полностью выходила за пределы его ожиданий, в частности, и здравого смысла вообще. Орландо вдруг протяжно всхлипнул, горестно взвыл. — Да они что, сговорились? — и разрыдался. Добиться объяснений, кто именно сговорился, от несчастного вождя не удалось. Неопределенно отмахнувшись от расспросов, он торопливо обвел вокруг себя полукруг и исчез в сером тумане. Ашлар задумался над его странной фразой. По логике вещей выходило, что заболел еще кто-то, кроме почтенного мага, и, возможно, даже кто-то не один и заболел серьезно. И этот кто-то имеет для мистролейского коллеги не меньшее значение, чем наставник магии. В таком случае, самый. Вероятной кандидатурой является товарищ Амарго, он же мэтр Альберт. Он, он же и так далее. С одной стороны, настораживает болезнь, пусть даже тяжелая, и еще не причина человека оплакивать. С другой стороны, дорогому нашему маэстро Плакси, для продолжительных рыданий причина не обязательно, достаточно малейшего повода. Кстати, надо будет ему объяснить на досуге, что подданные не должны видеть своего короля зареванным ни при каких обстоятельствах. — Ваше Величество, позвольте! Едва заслышав этот голос, Шалар поспешил уткнуться в бумаги и сделать вид, что ужасно занят. Кого он меньше всего желал видеть в такой момент, так это придворных дам. Но скрыться от этих назойливых существ невозможно даже в собственном кабинете. Даже самым надлежащим образом проинструктированные стражники, как всегда, не смогли отказать Камиле. Особенно в такой щекотливый момент, когда король со дня на день может внезапно вдавить. Я занят! невежливо поприветствовал посетительницу Шилар, не поднимая головы от очередной исчерканной бумаги и пытаясь разобраться, что же он сам здесь написал. Я не отниму у вас много времени. Неторопливо мурлыкнула Камила и величественным жестом протянула очень знакомую жилетку со множеством кармашков, которую несла двумя пальцами, как будто боялась испачкаться. Ваш приятель, Тайл Глиан, забыл у меня свою одежду. Я теперь не знаю, что делать. Она постоянно пищит. Кто пищит? Король все-таки поднял голову и с недоумением воззарился сначала на даму, затем на жилетку. Не знаю. Скорее всего, коробочка в верхнем кармане. Всю ночь она верещала так, словно обслуживала трех садистов, и из-за этого постоянного писка мой гость никак не мог сосредоточиться. Там и так мышка из норки едва вылезает, а если кавалера еще отвлекать каждые четверть часа, оставь и ступай вон! Раздраженно прорычал король и опять уткнулся в бумаги, давая понять, что разговор окончен. Интимные проблемы второго секретаря казначейства интересовали его величество меньше всего, а в отрастерях у Толика безутешный король, напротив, был бы очень рад видеть, дабы задать ему несколько очень важных вопросов. Но безалаберный эльф по своему обыкновению пропал именно тогда, когда он был нужен, и Жак, как назло, занят более важным делом. Камила, даже не думая следовать в указанном направлении, продолжила отвлекать короля от невеселых размышлений. — Еще одно, ваше величество. Опять демоны принесли Алису, и она тут с самого утра оттирается. — Так что, я должен лично ее выставить? Пусть оттирается. Но передай стражникам, которые тебя впустили, что если они впустят еще и Алису, я их уволю. Похоже, именно этого красавица и добивалась, так как не стала более отнимать время у короля и удалилась, отвесив глубокий реверанс. — Стервятницы бесстыжие! — зло подумал Шивар глядя вслед Камили. Вот на зло вам всем! Куплю 12 невольниц где в Игине или Хине, расселю по разным городам, чтоб друг дружку не знали, а бастардов соберу во дворец и отдам мэтру на воспитание. И больше никогда не женюсь. От подобных мыслей у короля немедленно приключилась уже знакомая резь в глазах и ломота в висках, поэтому он поспешил взять себя в руки и переключиться на что-нибудь менее эмоциональное. Вот, к примеру, — А о чем же он думал, когда Камила столь его перебила? — Ах, да, товарищ Амарго, надо выяснить, что с ним все-таки случилось. Может, быть, Жак знает? — Так ведь Жак занят, его не пошлешь. А может быть, не сидеть здесь и не ждать, а самому сходить к старому алхимику метра Альберта, выяснить, как там его здоровье, и заодно, если на самом деле не случилось ничего страшного, попросить о помощи. Не самый удобный случай признаваться своей осведомленностью, Но если иного выхода не будет, или все-таки стоит подождать Херона, а пока заняться исследованием толиковых карманов? Нет, его величество, конечно, знал, что шарить по чужим карманам недостойно и не подобает. Но, во-первых, с лохами, теряющими свою одежду, подобает любое обращение, а во-вторых, ну, любопытно же, господа». Карьеры полевых агентов греческих лавочек обычно заканчивались очень прозаично и буднично. Отставкой, пенсией и спокойной старостью в родном мире. Редко случалось что-то из ряда вон выходящее, из-за чего агента приходилось эвакуировать в срочном порядке. Например, три года назад в Дайнрисе, когда прекрасно замаскированный при дворе сотрудник чуть не стал жертвой королевского любопытства, с тех пор королевский дворец так и оставался неохваченным. Региональный координатор счел нецелесообразным рисковать людьми. Гибли агенты еще реже. За последние 10 лет смертельный случай был всего один, разумеется, мистер Исчезновение Пола Хадсона вообще оставалось происшествием уникальным и до сих пор не необъясненным. Из-за того, что вмешательство полевых агентов в естественное течение жизни чужого мира было строго ограничено, и какие-либо активные действия не только не требовались, а даже запрещались, Рисковали агенты не более, чем остальные обычные жители изучаемого мира. Потому и до отставки в основном доживали благополучно. Однако товарищ Амарго касательно своей отставки никаких иллюзий не питал. Покойный шеф был с подчиненным честен и пустыми обещаниями не обнадеживал. Для местного жителя работа в агентстве могла быть только пожизненной, никак иначе. И это вовсе не следовало понимать так, что пожилого алхимика будут держать на работе до самой смерти. «В случае чего я устрою все так, чтобы ты мог скрыться», — пообещал региональный координатор еще в самом начале их совместной деятельности. «Но сам понимаешь, скрыться придется далеко и навсегда». «Спасибо, конечно, шефу на добром слове. Если бы он еще оставил инструкции, что делать в случае его безвременной кончины, цены б ему не было». Но, к сожалению, подобного расклада Метро Максимилиана почему-то не предусмотрел. Значит, придется действовать самостоятельно. Первое, что сделала Марго, получив утром сообщение о трагической гибели шефа и указание явиться на внеочередную оперативку для представления коллективу нового регионального координатора, это проигнорировал последнее. Он имел все основания предполагать, что с этой оперативки не вернется. Следующим шагом было поспешное и довольно бесцеремонное выдворение домочадцев за пределы границ королевства. Но, разумеется, не к тетушке в Галдиану, где могут найти в считанные часы. Совсем другую страну под покровительство одного благодарного пациента, с которым Стелла давно договорилась именно на какой-нибудь катастрофический случай. А Марго Клятвина заверил супругу, что присоединиться к ним сегодня же только пару мелочей уладит, да кое-какие следы заметет. Если же не прибудет, ни в коем случае не высовываться и не пытаться искать. Возможно, придется добираться кружными путями и стряхивать хвосты. На самом же деле все эти пути и хвосты не имели ничего общего с реальностью и служили лишь для успокоения своенравной трессы. Если бы она услышала об истинных намерениях любимого мужа, избежать скандала не удалось бы, ибо намерения Марго были предельно просты. Зайти к Жаку, предупредить, чтобы не являлся больше, изъять у Абболтуса соплазменную винтовку, а затем отправиться на базу и оттуда в Кастеля Гвиллос. Оставлять бестолкового вождя без совета и поддержки в такой момент — это просто предательство. А потом, как сложится, так и будет. Как это часто бывает, все планы разбились в дребезги о самые обычные бытовые обстоятельства. Жака не оказалась дома. Подождав полчаса под дверью, мэтр Альберта, видимо, надоел двум сотрудникам департамента безопасности, наблюдавшим за домом. Вежливый молодой человек подошел, дотошно выспросил, что тут почтенному мэтру надо, и объяснил, что Жака вызвали во дворец по срочному и важному делу, так что дома он будет не скоро. В отчаянии Амарго решил себя передать на словах, чтобы господин Жак к нему пока не приходил, так как мэтр уезжает надолго и далеко. Но время было потеряно. Видимо, оперативка, на которую так и не явился предусмотрительный агент, была очень короткой, так как, придя домой, Амарго обнаружил в своей лаборатории Жорика Бранкевича, а дверь к заветной кабине была уже печатана. Амарго аккуратно прикрыл за собой дверь и огляделся по сторонам. То ли отставка откладывается, то ли Жорик из чистого желания поиздеваться спрятал группу зачистки в спальне. То ли возомнил, будто с пожилым больным человеком справиться сам. Если верно, первое или последнее, то шанс еще есть. — Не понял. Ровно и деловито произнес Амарго, подставляя к столу табурет. — Стул тоже можно в случае надобности выхватить из-под себя и запустить собеседника, но табурет как-то удобнее. Спинка не мешает. — Группу зачистки ты под кровать спрятал? Жорик сочувственно улыбнулся. — Ты совершенно напрасно так переполошился. — Вопрос о твоем увольнении пока не стоит. С чего это ты вдруг решил, будто без Макса сразу станешь никому не нужен? Я помню, что Григорий Петрович был принципиально против вербовки местных, также ровно объяснила Марга, не торопясь рассыпаться в благодарностях, и был очень недоволен самим фактом моего существования. Теперь же у него появилась возможность навести порядок. — Исполняющим обязанности регионального координатора назначен я, — пояснил Жорик, — ласково вкрадчивым голосом, как психиатры, обращаются к пациентам. — Подсидел таки Гришку-паразит, — подумала Марка и коротко кивнул. — Понятно. Что дальше? — Для начала расскажи, какие последние инструкции ты получил от Макса. — Наблюдайте за развитием ситуации в Али, желательно как можно ближе к месту событий. В случае боевых действий эвакуировать практиканта. Кстати, он отказался от эвакуации и без моего разрешения покинул базу. — А если есть возможность как-то достать его из костыля Гвиллос и эвакуировать насильно? «Твое — Твое опущение, — наставительно поднял палец новый шеф. «Мое — Мое, — покорно согласился Марга, насколько наскоро какие бы еще инструкции для себя придумать, чтобы начальству, не приведи небо, не показалось, что сотрудник не загружен. Ну и, как обычно, сбор информации о событиях в Дайн-Рисе. — Последнюю новость знаешь? — Какую? — Понятно. Плохо работаешь. Вернее, совсем не работаешь. Вместо того, чтобы собирать информацию, ты все утро прятал и перепрятал жену с ребенком. — Вот что, Мануэль, Дай Энриси будет работать другой агент. Тебя переведем на родину. Там ты имеешь хоть какое-то влияние и вес, а здесь ты никто, бедный, никому не нужный алхимик. Я понимаю, что Макс сделал тебе всяческие поблажки, и сюда тебя пристроил только для того, чтобы мог видеться с семьей, но это все в прошлом. Будешь работать, как все. Кстати, объясни мне причину такого расположения деда Макса в твоей скромной персоне. Начиная с того, зачем ты ему вообще сдался. Агенты из местных — это исключение, без необходимости на такое не идут. Необходимости в тебе не было. Почему он настоял на твоей кандидатуре, хотя подготовить тебя было бы намного сложнее, чем обычного агента? — По блату, — Амарга пожал плечами и равнодушно добавил, глядя прямо в бесстыжие глаза собеседника. — Он спал с моей женой. Жорик скушал эту наглую ложь без малейших сомнений. Неужели шеф действительно был таким беспросветным бабником, что стоит упомянуть о его связи с любой пришедшей на ум женщиной, и никто не усомнится? — Во дает! — восхищенно ухмыльнулся новый начальник. — Слушай, я не понимаю твою жену. Ты сам-то старше ее лет на пятнадцать, а Макс ведь еще старше тебя. — То ли правда в шархейской религии есть доля истины, и он избранный и отмеченный. Ведь двадцатилетние девки на этого старпера заглядывались, и сейчас половина службы слежения у мониторов рыдает. Так ты что, знал? И как ты это пережил? На провокационный вопрос Амарга еще равнодушнее пожал плечами. «Когда ты занят только тем, чтобы выжить, подобные мелочи становятся неинтересны». «Хм, своеобразный подход. Ну что ж, по-своему логично. Прежде чем я изложу тебе новые инструкции, позволь напомнить, что сейчас для тебя тоже идет речь о выживании, и тебе придется очень дорожить работой и очень старательно убеждать руководство в своей нужности. Ты понимаешь, к чему я?» «Строжайшее следование инструкциям — беспрекословное подчинение распоряжениям, что бы ты о них ни думал, и, разумеется, молчание. А твои личные интересы и этические соображения должны стать мелкими и неинтересными. Ты отрабатываешь свою жизнь. Это понятно?» «Понятно», — серьезно кивнула Марга, пытаясь угадать, «какую же гадость ему предстоит сделать, что приказ предваряет такими бревноподобными намеками?» «Отныне ты работаешь на меня» так же, как до сих пор работал на Макса, то есть немного больше, чем просто служебные обязанности. — Не понял, — также серьезно уточнил мистер Лиз, выжидающий, уставившись на новоиспеченного рабовладельца. — Все ты отлично понял. Я же не поверю, что услуги личного характера, которые ты оказывал Максу, заключались только в том, чтобы нянчить его великовозрастного ублюдка. Там явно было что-то еще, и ты мне сам расскажешь, что именно, но не сейчас» а когда время будет. Сейчас некогда. Надо срочно действовать, пока из вашего застрявшего в каменной ловушке войска не сделали пюре с котлетами. Я тебя не зря спрашивала о последних новостях. Горбатый все-таки нащупал, за какое место можно взять Шилара, и очень крепко за это самое место взял. Так что обещанной помощи вы не получите. В этой жизни, во всяком случае. Как только твой безотешный вождь во всем разберется и явится к тебе за советом, Утри ему сопли и слезы и объясни, что он должен делать. Амарга слушал наставления нового шефа в полуха и думал в это время о разных вещах. О том, например, что подозрения эльфов были совершенно справедливы. В родном агентстве орудует целая шайка, причем размах планов потрясает воображение. Не какие-то там замаскированные шахты и подпольные техкабины. Контроль экономики целого континента на уровне правительств. Скрытый контакт при посредничестве агентства, грандиозные торговые операции. Неудивительно, что шеф погиб в авиакатастрофе, как только приблизился к этим господам больше, чем следует. Кто поверил, что случайно? Думал полевой агент и о том, что новый начальник, к счастью, многого не знает, разевает рот на кусок неподобающего размера. Но указывать ему на ошибки никто не собирается. Если он считает, что товарищ пассионария наивен, доверчив и доступен для манипуляций, пусть и дальше считает. Пусть, когда Жорик столкнется с действительностью, она станет для него неприятным сюрпризом. Да, парень местами наивен, но история с полковником Сорди все же кое-чему ему научила. А уж на непрошенных советчиков, указывающих, как управлять королевством, у его величества аллергия еще с ранней юности. Настолько его за всю жизнь достали подобными попытками, что страх оказаться безвольной игрушкой в чужих руках доходит у него иногда до паранойи. Шефу пассионария доверял как наставнику. Шефа он знал с пеленок, а уж товарища Марго, любимый вождь, доверял с оглядкой, с оговорками. Если же товарищ приведет ему чужого дядю и порекомендует как достойного доверия советника, ну-ну, дорогой начальничек, посмотрим, что выйдет из твоей затеи. А еще более гениальная мысль сделала Жака своим шпионом во дворце и вовсе достойно смеяния. Нет, хорошо, конечно, что Жорик понял незастоятельность своей прежней идеи. До него дошло, наконец, что Шелар ему не по зубам, что таких типов проще убить, чем подчинить. И его новая авантюра, в общем-то, логична. Жак не отличается храбростью и силой духа, на таких угрозы действует. Если бы не одно «но». Угрозы должны быть реальными. А бедный Жорик не знает, что его инструмент утратил свою ценность еще две луны тому назад. Пусть сунется, ох и поиграет с ним бессовестный циник Шилар, ох и пошутит с ним обиженный шут, мало не покажется. А чаще всего думал старый алхимик-воин о том, что обнаженная шея регионального координатора Бранкевича так соблазнительно маячит над белым воротничком, И даже видел в своем воображении, как замечательно легко расходятся под лезвием ножа мышцы и сосуды, как кровь в считанные секунды окрашивает алым белую рубашку, и как мерзавец, наконец, затыкается, беспомощно булькая перерезанным горлом. И столь сладостным было это видение, что каждый раз приходилось стряхиваться и заставлять слушать себя дальше. А двадцать четвертого воображаемого убийства его отвлек скрежет ключа в замке. «Кто это?» — подхватился со стула Жорик, и Амарго увидел, что все это время у высших прятал под столом пистолет. Впрочем, можно было догадаться, кто бы это рискнул затевать подобные разговоры, будучи беззащитным. У самого целый арсенал под мантией. «Не имею понятия», — честно ответил алхимик, с ужасом представляя себе, что непокорная жена не усидела и примчалась проверить, от чего он запаздывает. Или Жак чего-то не допонял в простом и ясном запрете. Зашел переспросить. О, небо, только Жака тут и не хватало для полного. Замок звонко щелкнул, и отважный командир чуть не упал со стула, увидев пригибающегося в дверях лично его величества Шилара Третьего. Уж лучше бы это был Жак. Первые две секунды нечаявшей встречи король и региональный координатор молча смотрели друг на друга. Но если обаятельное личико Жорика сияло искренним изумлением, то напряженно решительной морде короля не дрогнул ни один мускул. И найти слова он успел первым, не то чтобы самые удачные и уместные, но все же инициативу перехватил. — Положите оружие и представьтесь, — медленно произнес Шелар вежливым, но не допускающим возражений тоном. — Полностью фамилия, имя, должность. И с видом человека, абсолютно уверенного в том, что делает, подпер спиной дверь и скрестил руки на, дв... на груди. В честь Жорика он не поддался на провокацию сразу, обернувшись к подчиненному, которому вваливаются со своим ключом всякие подозрительные аборигены, новый начальник строго поинтересовался, как следует понимать происходящее. А Марга, который сам ничего не понимал и мог только смутно подозревать паршивца Жака... Беспомощно развел руками. Удивление и непонимание на лице даже изображать не пришлось. — Повторяю, в голосе обнаглевшего короля захрустел угрожающий ледок. — Положите оружие на стол и отвечайте на поставленный вопрос. — Даже если этот неумеющий бояться идиот привел с собой весь департамент безопасности, никто не успеет помешать Жорику нас перестрелить и смыться через Т-кабину, — промелькнула в голове Марка. Его Величество, явно не сознавая грозящей ему опасности, добыл из кармана серебряную пластинку с изящной эльфийской гравировкой и предъявил присутствующим. Темная канцелярия Райла. Положите оружие, предъявите удостоверение. Где этот коронованный пройдоха взял жетон инспектора, можно было только догадываться. Либо раздолбай Толика должил, либо потерял. Но жетон был настоящий. Во всяком случае, магическое свечение заглавных рун... Людям пока подделать не удавалось. — Полевой агент Каррера, — пояснила Марга, подавая начальнику положительный пример. — Мое удостоверение в той комнате. Обалдевший Жорик смирил короля долгим взглядом с ног до головы и изрек абсолютно необдуманную фразу. — Эльфы окончательно охренели! — И вы бы на их месте охренели! — невозмутимо согласился король, пряча жетон в карман. — До сих пор такого беспредела у вас еще не случалось! — Убить инспектора темной канцелярии при исполнении обязанностей, это, согласитесь, выходит за всякие рамки. А если учесть, что покойный был любовником господина Райла, можете себе представить, как глава темной канцелярии сейчас точит свой бирюзовый маникюр на каждого подозреваемого? Не испытывайте его терпения. Положите оружие и представьтесь, пока он не решил что вы намереваетесь целенаправленно отстреливать всех инспекторов, попадающих в поле вашего зрения. А Марго успела ужаснуться при мысли, что только убили, как и Макса, и по той же причине, но, судя по тому, с каким облегчением Жорик расслабился и положил пистолет, это обвинение действительно было ошибочным или ложным. Во всяком случае, лично Жорик никого не убивал и чувствует себя чистым, как то Ника Блий. Или умело притворяется? — Региональный координатор Баранкевич, — представился Жорик, — мое удостоверение еще не готово, только что-то значен. Король удивленно повел бровью. — А что случилось с вашим предшественником? Несчастный случай, ужасная трагедия, мы все в шоке. Но позвольте спросить, почему у меня вдруг заподозрили? И как вообще случилось, что эльфа убили? Мои искренние соболезнования господину Райлу, но я тут совершенно ни при чем. — Возможно, — согласился Шелар и тут же возвращаясь к прежнему доброжелательному тону. Однако, изучив их свидетельства очевидцев, господин Райл решил, что по описанию внешность убийцы очень напоминает вашу. — Он что, меня в лицо знает? — недоверчиво переспросил Жорик, косясь на пистолет. — Представьте себе, знает. Вы разрабатывались покойным инспектором по подозрению в контрабанде. — Чушь какая! — Тоже, возможно, — не стал спорить король. Я не знаю подробности дела, но расследование не было завершено, так что ошибки не исключены. И сейчас об этом речь не идет, извольте проследовать за мной на опознание, это займет не более десяти минут. И полностью подтвердит вашу невиновность, если вы действительно стали жертвой портретного сходства». Жорик окончательно расслабился, демонстративно взял со стола пистолет и спрятал в карман. «Вы знаете правила», — уже уверенно сообщил он. — Все следственные процедуры через начальника агентства и ассамблеи межмировой дипломатии. Если не знаете, пусть господин Райл вам объяснит, а заодно пусть объяснит соответствующим службам, как докатился до привлечения к инспекциям местного жителя. — Как знаете, применять силу мне настоятельно не рекомендовали, так что провоцировать конфликт я не буду. Также же мне возмутимо изложил король и отлип, наконец, от двери. — Я лучше сейчас отправлюсь с вами и навещу вашего начальника. Так как я не эльф и сам телепортироваться не умею, мне понадобится ваша Т-кабина. — У вас нет таких полномочий, — уверенно возразил Жорик. — Либо вас готовили наспех, либо жетон вы где-то сперли. С выражением иссякающего терпения на лице Шилар повторно добыл из кармана серебряный жетон и, подойдя вплотную, сунул прямо под нос недоверчивому подозреваемому. У меня есть такие полномочия. Если вы с первого раза не досмотрели, читайте внимательно. — А вы пишете по-русски, — чуть заметной издевкой парировал Бранкевич. — Специально для особо неграмотных, со звуковым воспроизведением, — в тон ему ответил король. А в следующий миг его коварное величество отмочило нечто настолько бессовестное, что Марго даже возмутился от такой низости. Высокородный дворянин, особо королевской крови, верховный судья, честь и совесть нации ударил ничего не подозревающего противника ниже пояса, и почти в ту же секунду, пока тот не успел опомниться, вырубил одним мощным ударом в шею. Видать, кровожадные мечтания товарища Марга достали своим постоянством кого-то из богов, и их поспешили удовлетворить хотя бы частично. Профессиональной сноровкой, защелкнув на запястье затихшего жорика наручники, подлез Шелар невозмутимо попросил веревку для ног и тряпку для кляпа, после чего принялся столь же профессионально и ловко обыскивать пленника. Нет, конечно, для агента Бранкевича Амарго не пожалел бы веревку для шеи и тряпку, на самом, но сейчас его больше беспокоило совсем другое. «Где вы взяли жетон?» — выдохнул он свой мучительный вопрос и сам удивился, как дрожит его голос. Не беспокойтесь, Толиком ничего не случилось, словно угадав его мысли, король это Аболтус забыл в дамской спальне свои вещи, и жетон в том числе. Извините меня за вторжение и недостойное поведение, уважаемый мэтр, но я пришел просить вас о помощи, и никак не ожидал застать здесь печально известного господина в шляпе, который под угрозой оружия чего-то от вас хочет. Избавившись от присутствия поганца Жорика, король сразу сменил тон, и его извинения звучали вполне искренне. А с веревкой и кляпом он обращался не менее профессионально, чем с наручниками. Но уж дурить голову окружающим его величество, несомненно, умеет еще лучше. Это надо же за пару секунд так верно оценить обстановку и с такой честной мордой так нагло блефовать. И это король. Верь ему после этого на слово. — Что случилось с мэтром Максимилиана? — спросил Шилар, затягивая последний узел. — Вы что-нибудь знаете? — Только то же, что и все. Вчера поздно вечером полетел на какую-то встречу и не вернулся. Ничего не сообщал, помощи не просил, на вызовы не отвечает. Миска с монитора пропала. Я так думаю, убили шефа. Потому и объявили погибшим так быстро, еще до окончания поисков. И так знают, чем эти поиски закончатся. Вы мне лучше объясните, как вы сюда попали? — Телепортом, — серьезно пояснил. Король поднялся. — Если вы подозреваете Жака, то вы ошибаетесь. Более того, Жак не знает, что я здесь, и я бы предпочел, чтобы не узнал никогда. Его выслеживали тайно, и он на меня очень обидится, если узнает. Ну да, конечно, именно так и подобает вести себя королям. Тайком выслеживать друга — это ничего, это достойно. А вот признаваться обманутому другу очень не хочется, а то ведь так некрасиво получается. Но не сволочь, а? — Что именно вы от меня хотели? — спросила Марга, не желая останавливаться на неприятной теме. — Это как-то связано с тем, что мне тут сегодня рассказал новый шеф? — Что горбатый нашел способ диктовать вам свои условия, и по этой причине вы оставите Орландо без обещанной помощи? — Да, — просто и коротко ответил король. — У меня украли жену и кузена, а еще дракона, придворную даму и одну юную ведьмочку, которая мне лично никто... Но, тем не менее, ее тоже по-человечески жалко. Я хотел бы их найти и вернуть как можно скорее, чтобы успеть вмешаться в битву до того, как будет непоправимо поздно. Желательно всех. Если невозможно, то хотя бы первых двоих. Если это невозможно, хотя бы королеву. Есть у вас возможность хоть как-нибудь мне помочь? А Марга с сожалению, покачал головой. — Был бы жив шеф, он мог бы потрясти наших мистералийских агентов, а без него... — Я никто и ничто, и меня вообще в любой момент могут уволить со службы и с этого света. — Вам нужна защита, укрытие, иная помощь? — тут же предложил король. — Нет, мне нужен только телепорт в костыль Аггиллос. — Надеюсь, вашей целью является поддержать Орландо, а не свести счеты с жизнью в бою, как подобает воину. — Вы совершенно правы. — Хорошо, я распоряжусь. «Кстати, у вас не будет неприятностей из-за исчезновения этого господина?» Король небрежно кивнул на Жорика, который как раз начал шевелиться. «У меня будет гораздо больше неприятностей, если он доложит, где следует о вашем визите. Тогда и мне, и вам, и Толику явится во всей красе подкрадывающейся незаметно». «А это кто?» Тут же полюбопытствовал неисправимый Шелар. «Общий смысл мне ясен, хотелось бы уточнить». — Какой-то из шархийских богов. Я не очень в курсе, — шеф обычно так выражался. — А что вы собираетесь делать с этим мерзавцем? — Я с ним пообщаюсь, — очень обыденно, без малейшего злорадства в голосе пояснил король. — Не беспокойтесь, тайна вашего агентства будет сохранена, я допрошу лично, и палача возьму глухонемого. Информацией потом поделюсь. — Конечно, использовать ее в суде нельзя будет, но всякая информация цена сама по себе. — Собирайтесь, пойдем. — Возможно, вы прихватите с собой какое-нибудь оружие, которое сможет оказаться полезным? — Да, у меня вон и склад, и кабины отпечатаны. Печать-то можно сорвать, но код замка наверняка сменили. А Жорика спрашивает, соберет здесь два окрестных квартала, едва ему вынут кляп. Я лучше потом Орландо попрошу, и мы телепортом смотаемся, наберем чего-нибудь полезного. Кстати, вот и он. — А вот еще кто-то, кому я сейчас дам по шее. Последние слова относились к цвету телепорта возникшего в лаборатории, а первые — к звукам, которые, как всегда, поспевали впереди изображения. Спустя пару секунд перед товарищем Марго действительно стоял его непутевый вождь, все еще слипывающий, и паршивый столик, от которого за пять локтей разило пивом. И был инспектор темной канцелярии так сердит, как бывал только в особых случаях. То есть, когда его селком отрывали от распития все того же пива. Так мне это надоело, возгласил он, завыпихивая вперед заплаканного вождя. Или он научится телепортироваться, или откажется от этого способа передвижения, или я его прибью и заодно всяких самонадеянных фантазеров, которые тут грозятся дать мне по шее. О, а это что у вас за потерпевший? Ба, да это же тот самый жорик, которого Макс грозился всячески изнасиловать ментально, и стоп! — А что тут делает его величество? — Шилар Макс не простит тебе, что ты опять его обошел и раньше на него зацапал Жорика. — А что это у вас всех морды такие, как будто похороны? — Толик, заткнись на минутку, — попросил король. — Я же тебе пытался сказать, — вскликнула Орландо. — Макс умер, — пояснила Марга, видя, что этот жизнерадостный идиот так до сих пор и не знает. Толик тихо охнул и всплеснул коротенькими ручками. А я думал, что это он мне не позвонил. Обещал же утром позвонить. Король молча достал из своих бездонных карманов телефон и протянул эльфу. Я полагаю, он звонил тебе всю ночь. Но Камила, к сожалению, не умеет отвечать на звонки. Подозрительно шмыгая носом, Толик схватил телефон и проверил сообщение. Первое было коротким и деловым. — Толик, я в полном дерьме, срочно перезвони. Последнее уже полностью состояло из непечатных слов. Толик, разумеется, тут же перезвонил, но ответом ему была мертвая тишина и надпись во весь экран. Аппарат неисправен. Если он дотянул до земли, то он должен быть жив. Подал голос несчастный инспектор, которому было невыносимо стыдно сознавать, что причиной трагедии могла оказаться именно его рассеянность и безалаберность. Я сейчас быстренько свяжусь с его родственником, пусть поищут по-своему. На базу он нарочно не звонил, боялся, что найдут и добьют. — Может, и телефон разбил, чтобы не сомневались. — Шлар, ты одолжишь мне своего дракона? Я левитировать не умею, а там надо с воздуха искать. — И этого он не знает, — вздохнула Марга. — Толик, пока ты пил свое пиво, у его величества похитили жену, кузена, дракона, ну и так далее. Ты можешь как-то помочь с поисками? — Обычный магический поиск исключается, — тут же добавил король с надеждой уставить на оливкового болтуса. — Я Ареза попрошу, — решительно заявил Толик и сунул телефон в карман. — Может, он чего увидит? — Дай мне что-нибудь из личных вещей Киры. Возьми у нее в кабинете. — Вот твой жетон. А еще захвати в моем кабинете свою жилетку. Если там кто-то ждет из магов, я у Флавиуса. Пусть за мной срочно пришлют. — Орландо, возвращайся как можно скорее к своим людям. Не хватало, чтобы они подумали, будто ты их бросил сбежал. — И запомни, пожалуйста, чтобы ты там ни чувствовал своей ранимой душе подданные не должны видеть своего короля зареванным. Утрись! Бестеремонно сорвав со стола скатерть, Шилар обмотал ее голову пленника, без особых усилий взвалил с довольно упитанного жорика на плечо и покинул помещение. — Мельди, приемный у Флавиуса! — донеслось из-за неплотно закрытой двери. И все затихло. А Марга прикрыл дверь и запер на ключ. Дорогой вождь идеолог, товарищ пассионария, он же король мистрали Орландо II, жалобно всхлипывал, утирая распухший нос огромнейшим платком в красно-зеленых монстрах неизвестного науки вида, несомненно позаимствованные у Толика. Сейчас же прекрати, приказала Марга, не особенно надеясь, что это подействует. Умойся, приведи себя в порядок. У тебя войско без лидера. Как можно было так надолго их оставлять? «Как только успокоишься, заскочим в соседнюю комнату, возьмем кое-что из оружия и срочно возвращаемся». «Угу», — покорно схлипнула Орландо, — «я сейчас». Оно как-то все сразу навалилось, и мэтр Максимилиана, и Шелар, а тут еще мэтр Эстран заболел. «Я просто не знаю, Амарга, а что теперь будет?» «Я тоже не знаю», — воршливо отозвался наставник покусывая усы. «Этот Шелар еще вечно старается успеть с одной задницы на два базара». Такое впечатление, что ему вообще нельзя предоставлять выбор, иначе он будет все равно пытаться подгрести под себя оба варианта. — Тебе бы такой выбор, — шмыгнул носом несчастный король Орландо. — Да там выбора-то в сущности нет. Можно подумать, он сам этого не понимает. Понимает ведь и все равно. Да ладно. В одном он прав. При всей его хитрожопости и склонности решать свои проблемы за чужой счет — Чем бы это все ни кончилось, его подданные точно никогда не увидят своего короля Зариона.